Глава 32. Выныривая из мрака, он корчился от сухого жара. Внутри жгло, печень задевала разбухшими краями что-то твердое, горячее. Попробовал шелохнуться. По телу полоснуло острой болью. На глазах ощутил тугую повязку, руки и ноги плотно склеены. Судя по запаху, смесь сока гугника с кровью выполтя. Сквозь шум в ушах услышал знакомый треск. Сильный ветер обдувал тело. Треск слышался справа, а если прислушаться, то такой же раздается и в отдалении слева. Судя по всему, он лежит, туго приклеенный на спине летящего Джампа. Знакомых запахов, которые сопровождают всю жизнь, нет, словно он в потустороннем мире. Лишь однажды он был в таком мире. Совсем недавно гнал Джампа по едва уловимому следу похитителей. Он стиснул зубы, мышечным усилием сузил поры, а дыхание почти остановил, сберегая драгоценную влагу. Нещадное солнце быстро высушивает незащищенное тело. И еще час-два на таком солнце – верная гибель. Крылья джампа, судя по всему, несут по прямой. Заметно, как зверь проваливается в воздушных ямах, холодных потоках, зато в теплых его подбрасывают могучие струи. Повязка плотно закрыла глаза. Нос свободен, чтобы не задохнулся. На такой высоте запахи редки – Но что-то попадает в ноздри, уже можно увидеть расплывчатые образы троих крупных джампов в полете. Самцы, половозрелые, голодные, на каждом по шесть джамперов. С боков джампов свисают бурдюки с драгоценной водой, атрактанты, репелленты и еще нечто причудливое, что наверняка есть оружие. Солнце жгло нещадно. Он чувствовал сильнейшее жжение, организм потерял слишком много влаги. Скоро уже ничто не спасет. Он еще боролся за жизнь, когда твердая площадка резко пошла вниз. Острый запах джампа самца смешался с мощным запахом земли, зелени, огромного скопления людей, множества джампов, экскрементов, линялых шкур. Пахло жильем, грибными плантациями, огромными тушами разделанных зверей. Вчувствоваться не успел, толчком прижало к твердому панцирю джампа. Со всех сторон нахлынули запахи. С него сорвали повязку. Влад прищурился от яркого света, стараясь схватить одним взглядом как можно больше. Он был приклеен, как и полагал, на спине джампа. Седаки соскакивали, разбирали тюки, мешки, бурдюки с водой. Рядом вздымалась изъеденная ямами серая стена. Оттуда веяла несокрушимой мощью. Сдавленные неимоверной тяжестью клетки трещали, сплющивались. Кто-то заскочил на джампа к распростертому пленнику. Это оказался не молодой джампер. Череп блестит как панцирь Дима, узкие глаза глядят из щелей недобро. Поймали, а отсюда не убежишь. Влад прохрипел пересохшим ртом. Почему? Мы на вершине мегадерева. Куда человек забрался? выдавил Влад через силу. Оттуда и спустится. Здесь лагерь, а мы в самой середине. Влад смолчал, не было сил. Хотя надо было провоцировать Джампера на хвастовство, бахвальство. Потом спросил, страшась услышать ответ. «А мои спутники?» «Тоже отыщем», — ответил Джампер слегка раздосадованно. «Тебя же отыскали?» «Неужели Семен сумел спрятаться?» — мелькнула мысль. «С Кассией, Головастиком и Хошей?» «Нет, просто он отошел от них в поисках зелья достаточно далеко. А искали, как они и заявили, только рядом. Откуда-то знают, что те двое тонкошкурах от него не на шаг. Появился другой. Вдвоем выдрали из клея его руки. Тут же слепили за спиной, побрызгали кровью Никпуса на ноги. Клейкая масса зашипела, распалась комьями. Влад стиснул зубы, пережидая сжение. В его племени для этих целей пользовались соком. Проще, цивилизованнее. Тем более, что сковывать приходилось только хищных зверей. Джамп уже беспокойно дергался. Приподнимался на длинных лапах. Готовился к Прыжку. Влад ощутил сильный пинок вбок, взлетел, ощутил замедленное падение вниз. Мелькнул зеленый лист. Влад узнал по рисунку плоских, едва заметных клеток с редкими желтыми волосками, матерую аскору. Ударился отвердое. Две пары сильных рук подхватили, злой голос проревел в ухо. «Посиди в заперти, пока вождь решит твою участь». Грубым толчком швырнули в широкий темный туннель. Влад понял, что ему соврали насчет вершины мегадерева. Там не может быть ущелий и пещер. Мегадерево, в отличие от обычных деревьев, не погибает на следующий год. Оно живет дольше человеческой жизни. Все это время растет, выпускает новые ветки. На вершинке должны быть ветки, что выросли в этом году. Молодые, и сочные, с гладкой ровной корой, почти неотличимые от обычных деревьев. И без трещин. В падении сразу лег на подушку влажного воздуха. Начал сдвигаться к стене. Ее присутствие угадывал в темноте. Уже был близко, изготовился, но вдруг из темноты ухватили грубые сильные руки. Ударили им о выступ, втащили в узкий туннель, где пахло влажными опилками. Влад чувствовал чужой страх и напряжение. В неподвижном влажном воздухе стоял плотный запах огромной живой массы. Его тащили бегом, задевали освод. Туннель изгибался, пересекался другими темными норами. Внезапно руки стражей разжались, выпустили. Влад упал лицом вниз. Часто простучали подошвы убегающих. За ними потянулся медленно исчезающий запах панического страха. Еще не открывая глаз, Влад ощутил себя в тупике. Головой упирался в стену. Такие же стены окружали со всех сторон. Лишь сзади оставался выход. Влад увидел феромоновым зрением стражей. Мчатся, обгоняя друг друга, сворачивают, проскакивают мимо черных нор, спешат к поверхности. Запах живой массы стал гуще. Влад уловил подрагивание стен. Поблизости по туннелю двигался огромный зверь. Влад уже знал, что вскоре это чудовище, живущее в толще сверхплотного мегадерева, превратится в закованного, в прочный панцирь монстра. Сейчас это только ужасающая пасть, способная грызть твердую, как камень, древесину, а все исполинское тело нижнее Ваки. Зверь на воздухе погибнет за считанные минуты. Он даже влагу впитывает всем телом. Единственное опасное – жуткие жвалы. В них поместился бы головастик с ракетной установкой. Страшно и то, что зверя терзает постоянный голод. Но на беду зверь это одни жвалы, а уязвимое тело тащится следом, надежно защищенное стенами туннеля из плотной древесины. Огромное, толстое тело пульсировало уже шагах в сорока. Воздух стоял влажный, неподвижный, потому картинка, сотканная из запахов гниющей древесины, сока и сырого воздуха, держалась устойчиво. Влад отчетливо видел за поворотом туннеля чудовищные сегменты, похожие на согнутые кольцами стволы деревьев, плотно подогнанные одно к другому. Пульсировали странные соки. Будущий панцирный зверь, что будет летать в сухом прожаренном воздухе, почти целиком сейчас состоит из воды». Слышен хруст, треск, зверь постоянно жует древесину, прогрызает новый туннель, оставляет позади себя, пропуская через все сегменты пережеванные стружки, выловив необходимые крохи. Влад видел, как зверь приподнял голову, даже оторвал бы от твердого пола передние лапки, крохотные, отвратительные, если бы у него они были. Жвалы разжались, пахнуло влажной древесиной. Внезапно раздался страшный хруст чудовище почуяло добычу. Жвалы врезались в края туннеля, расширяя, втискивая тело. Влад застыл, охваченный страхом. В темном сыром туннеле уже пришел в себя. Измученное, изсохшееся тело жадно выбрало водяные пары, остыло. Зрение очистилось, а мозг спешно восстанавливал всю картину. Он лежит со склеенными руками на влажном полу, Пол жесткий, не древесина, а почти камень, пронизанный тонкими сплющенными трубочками для подачи сока Мега-дерево выдерживает чудовищную тяжесть Клетки сплющились под весом мириад сородичей Влад в обычном дереве за считанные минуты пробился бы через стены метровой толщины А за час пронизал бы любую стену Но здесь вместо раздутых соком клеток плотная соединительная ткань Чудовище с хрустом дробило мега-древесину, расширяя ход и втягивая огромное тело. Влад отвернулся от нарастающего треска. Везли так далеко, чтобы бросить чудовище на съедение? А если так, то раньше бы устроили зрелище, собрались бы всем племенем, наблюдали бы за его страхом, остро жалели бы, что врага можно убить только один раз. А если этот зверь, пробормотал он вслух, их бог, а меня попросту принесли в жертву? «Глупость. С чего джампером молиться древесному червю?» «Правда, он вскоре станет могучим и сильным крылатым зверем?» «Нет», — возразил себе с мужеством отчаяния, «если и бог, то не этот червяк, а летающий зверь, чья спина будет укрыта несокрушимым панцирем, а значит, в жертву его могут принести только там, на открытом воздухе, на солнце, в ясную и чистую погоду». Так что лучше верить, что сейчас незримо для него следят за чудовищем. Зная длину туннеля, вовремя отзовут. Постараются остановить в те минуты, когда он, пленник, в ужасе прижмется к стене. Сокрушительные жвалы будут лязгать перед лицом, а слюни запузырятся на мандибулах ввиду близкой добычи. Слюни на мандибулах. Сердце его застучало учащеннее. Если попробовать использовать эти слюни... Он торопливо поднялся и, не зная еще, что делать, торопливо запрыгал навстречу плотным запахом, смраду, вязкому чавканию и треску ломаемой древесины. Он увидел только часть морды, туннель для зверя слишком узок. Тот с размаха бросал страшную пасть на выступ, вгрызался, с чавкающим треском жадно жевал сверхплотную древесину, но пасть по кругу не двигал, отводил голову назад и снова бросал, как на лютого врага. Влад, напряженный, как струна арбалета, остановился в двух шагах от зверя. Начал осторожно пятиться. Глаза не отрывались от остро пахнущих капель на максилах. Видел только в запахе, но все равно видел. Зверь с размаха вонзил режущую пасть в край. Влад, борясь с паникой, поспешно вытянул склеенные руки. Стены вибрировали, в ушах грохот от страшных челюстей. Под ногой крутнулась стружка размером с полена. Влад чудом зацепился плечом за стену, едва не влетел в пасть к зверю. Сердце стучало, как у перепуганного хоши. Зверь качнулся вперед, с треском отодрал толстый слой мега-древесины, проживал, торопясь и давясь, спеша добраться до попавшей в нару добычи. Влад оглянулся в панике. До конца туннеля не больше десятка шагов. Он сцепил зубы, присел, вытянул руки. Жрецы джамперов хотят получить сломленного страхом варвара – легкую добычу. А дальше применят яды и запахи, что убивают медленно, но язык развязывают сразу. Жвалы грохотали рядом. Влад с усилием, почти выворачивая суставы, тянул руки, но капля слюны не срывалась. Задержав дыхание, дернул руками, задел свисающую каплю, отшатнулся. Руки обожгло. В тесном туннеле прокатился новый запах. Клей, соприкоснувшись со слюной, начал исходить желтым паром. Однако слюна быстро улетучилась, а масса клея на руках стаяла едва наполовину. Теряя сознание от смрада, грохота, тряски, он дождался, когда стражные челюсти пошли дробить мега-древесину прямо перед лицом. Капли на мандибулах почти исчезли. Влад напрягся. Неверное движение будет последним. Выбросив вперед руки, коснулся мандибул, отскочил – Зверь едва не захватил кисти вместе с обломками древесины. Клей слабо шипел. Влад дергал изо всех сил. Наконец, едва не плача от бессилия, снова подставил руки под ядовитую слюну. С четвертой попытки клей стончился. Осталась тонкая перемычка. Влад в очередной раз напряг мышцы. Перемычка оборвалась с тонким прозрачным звуком. В голове стоял грохот, словно там лопались перегретые камни. Почти бессознательно отступил, удаляясь от надвигающегося зверя. Челюсти безостановочно дробили, расширяли туннель, брызгали соком, ухитряясь выдавливать даже из такого сверхплотного материала. Внезапно спина уперлась в твердое. Зверь надвигался. Влад распластался по стене, втискиваясь между выступов. В сознании мелькнула страшная мысль, что все усилия напрасны. Жрецы все же бросили на съедение. Если бы хотели лишь сломить волю, напугать, уже отозвали бы. В лицо брызнуло соком, мандибулы лязгали, почти касались, как вдруг чудовище раздраженно задергалось. По сегментным кольцам, что выступали вслед за головой, пошли темные волны. Влад напрягся, готовый к тому, что страшные жвалы вместе с древесиной захватят его тело, сокрушат. Затаил дыхание, готовясь к короткой, страшной боли, когда трещат кости и рвутся сосуды. Однако чудовище подергало головой, попятилось, не в состоянии развернуться в туннеле. Влад вздохнул, упал на колени. Он почти не видел удаляющегося зверя. Лишь остаток сторожевого сознания заставил встать, двинуться следом. Он всхлипывал от пережитого страха, изнеможения, едва поспевал за уползающим зверем. Сразу поскользнулся на слизи, что теперь устилало туннель сверху донизу. Упал, погрузив руки в омерзительную жижу. Зверь, продолжая пятиться, учуял врага, пытался остановиться, но не сумел или не дали. Влад с трудом выбрался из слизи, к счастью, не липкая, наоборот, идеальная смазка. Поспешно ковылял за монстром, спеша восстановить силы. Туннель стал вдвое шире, со следами мощных жвал. Кровь нагнеталась в мышцы, сухожилия начали подрагивать, как натянутые струны арбалетов. Вдруг зверь резко ускорил движение. Явно половина длинного туловища выдвинулась в открытое пространство неведомой пещеры. Не на поверхность же. Влад торопливо прыгнул вслед, поскользнулся, ударился головой о свод, упал в слизь и, чувствуя себя святотатцем, ринулся за исчезающим зверем на четвереньках. Он был уже в трех шагах от чудовищных мандибул, когда зверь исчез. Взамен блеснул слабый свет гниющей древесины. Влад выбежал в просторную пещеру мегадерева. Зверь уже втягивался в одну из темных нор, а в пещере, разделенной длинным телом зверя, находились вооруженные охотники и жрецы. Охотники выглядывали из низкого туннеля, явно испуганные, а жрецы стояли на выступе, держали на плечах бурдюки, выдавливали крупные капли, что тут же испарялись, наполняя пещеру гадостным запахом. Влад успел увидеть изумление на лицах, а жрецы слишком поздно заметили летящего на них варвара. Один уронил бурдюк, суетливо путался в балахоне, пытался отскочить. Влад вытянул руки, рассчитывая разом сгрести всех и упасть с ними на пол, где чудовище, никем больше не понукаемое, почти остановилось, а охотники не решаются выскочить по ту сторону чудовищного туловища. Еще в полете видел, что промахивается. Из-за слизи не толкнулся как следует. Отчаянно извернулся, цапнул кончиками пальцев крайнего, рухнул с ним возле морды зверя. Охотники остались по ту сторону туловища, что закрыло их, как забором. Зажал под рукой голову врага, дернул, прижимая к полу. Сверху хлопнуло. Влад задержал дыхание. Вскочил, оставив врага со сломанной шеей. Обрушилась волна резкого запаха. Зверь отчаянно заторопился, втянулся в туннель. Охотники увидели Влада, с воплями выскочили, занося копья для ударов. Первый, а затем и второй поскользнулись на широкой дорожке слизи. Влад молниеносно выдернул у переднего копье. Несчастный докатился под ноги Владу на спине. Резко ударил второго, тот барахтался на животе. всадил острие в горло третьему, а четвертого просто толкнул обратно в слизь. Все еще запирая дыхание, с разбега перепрыгнул светящуюся дорожку, бросился к дальней чернеющей норе. Там мог быть зверь еще страшнее, но мог и не быть. А здесь жизнь исчислялась секундами. Едва с разбега нырнул под низкий свод, над головой щелкнуло, посыпались щепки. Успел. Толстая арбалетная стрела засела крепко, ядовитая липучка растворила даже мегадревесину. Сзади застучало, полыхнуло сухим жаром, догнала волна запахов. Влад ощущал их кожей, но дыхание держал изо всех сил, бежал, падал, снова бежал. Влажный воздух держал запахи, не отпускал, картинка не смазывалась. Влад в какой-то миг замедлил отчаянный бег, стараясь столкнуться с хищным хрудлем. Не сразу сообразил, что зверь прошел здесь сутки тому, оставив горы влажных опилок и густой тяжелый запах, такой не сдвигаемый в неподвижном воздухе. Стены смыкались, словно старались раздавить. Влад чувствовал немыслимую плотность. Даже росток мегадерева уже несет сверхплотную структуру, вес из деформированных клеток, смятых и раздавленных, готовых принять на себя чудовищную тяжесть немыслимого мира. Влад в такой толще мега дерева очутился впервые, мчался вслепую, ведомый животным инстинктом, которому по шестой заповеди древнего мудреца Алексеевского подчинил все мысли, чувства. Первый глоток воздуха рискнул хватить лишь за третьим поворотом, уже задыхаясь от удушья. Острый запах едва не сжег внутренности. Влад пробежал еще три поворота. Наконец прогипервентилировался, очистил кровь.